Глава пятнадцатая Я собиралась создать защитное заклинание, но быстро вспомнила. Магичить мне нельзя. Поэтому схватилась за шкатулку на столе, собираясь защищаться ею. Но вскоре незнакомец шагнул ближе под свет магических светильников, и мое сердце пропустило удар. Вейланд с улыбкой смотрел на меня, заинтересованно поглядывая на шкатулку. «Надеюсь, ты не собираешься убить своего истинного». Я перевела взор на шкатулку, в которой лежали орешки для крепыша, рассмеялась и покачала головой. Поставила вещицу обратно и быстро поднялась на ноги. Запоздала, вспомнила, что на мне лишь одна сорочка, и сразу же ощутила прилив жара к щекам. Ладно, не только к щекам. Вейлон насмотрел меня с ног до головы и поднял взор к глазам, сглотнув. Мне хотелось броситься к нему, но я застыла в нерешительности. Зато ледяной дракон быстро преодолел разделяющее нас расстояние и... сжал в объятиях. Я скучал. — Ты не видел меня всего лишь день, — с улыбкой сказала я. — Целый день, — протянул Вейлан и убрал прядь моих волос. Кажется, за это время ты умудрилась стать еще красивее. Где-то вычитал эту фразу, звучит как слишком сладкий комплимент, совершенно тебе не свойственный. Вейлан рассмеялся, запрокинув голову, и притянул меня ещё ближе, буквально впечатывая в своё тело. «Как ты сюда прошёл? Защита бы тебя не пропустила!» «Твой отец позволил. А ещё...» Вейлон отстранился и показал руки, на которых я заметила необычные наручи. «С этим я не наврежу твоему источнику. Твоя магия запечатана». «Я открыл рот. Мне не верилось, что Энвергард пошёл на такой шаг, чтобы быть ближе ко мне». «Сумасшедший!» — прошептала я, — и сама обняла мага, приблизив свои губы к его. — Неужели ты настолько привык к нашим пикировкам, что готов отказаться от магии, но не от них? — Ради тебя, да, — кивнул Вейлон и провел ладонью по моей щеке. — Впрочем, эти браслеты устроены хитро. Они не блокируют моего дракона. И ничто не мешает мне пригласить тебя на свидание. — Приглашай, — царственно позволила я, и Вейлон рассмеялся, протянув мне ладонь. «О, моя прекрасная истинная, не соизволите ли вы немного полетать со мной в романских горах и полюбоваться звездами?» «Вряд ли получится», — ответила я со вздохом и поспешила добавить, заметив немой вопрос в глазах Вейлона. «Ведь я буду любоваться тобой, а не звездами». «Меня ты видишь почти каждый день, и каждый день мне этого невероятно мало», — сказала я честно. «Так мы сегодня будем раздавать друг другу комплименты? Совсем на нас не похоже». Просто мы сильно задолжали друг другу признание. — Разве для них пришло время? Едва сдерживая улыбку, уточнил Вейлон. — Нам некуда торопиться. Осталось чуть меньше двух недель до бала, где объявят наследника. Мне кажется, или по Станфридским законам наследник в это время уже должен быть обручён или женат? — Ну, обручиться нам никто не мешает. Наши драконы ведь обречены. Я прыснула от смеха. «Ты хотел сказать, обручены?» «Да, конечно», — закатил глаза Вейлон, а мне вдруг стало не до смеха. «Они не обречены». «Как мне казалось. И выяснилось, что у меня есть второй истинный. Моя драконица та еще вертихвосткой уже посматривает в сторону Камаи, чем жутко меня бесит». Но говорить все это Вейлону не хотелось, да и не было нужды. «К чему, если я уже сделала свой выбор?» «Идем». Протянул руку Энвергард, даже не подозревая, какие мысли роятся в моей голове. Мы оба вышли в сад. Я успела надеть свою шубку. Внутренний огонь все еще не стабилизировался, поэтому я ощущала холод так же сильно, как и раньше. Как твое крыло? Почти зажило, не волнуйся. Это действительно мелочи. Я кивнула. Регенерация драконов невероятно мощная штука, особенно под наблюдением специалиста и с вливанием целительской магии. Вейлон обернулся первым, а вот я вслед за ним. Драконица замерла, любуясь красотой и статью ледяного дракона, а затем устремилась за ним ввысь. Как же хорошо, что драконам больше не приходилось скрываться. Уже было неважно, что нас увидят в городе. Мы просто летели вверх, воспаряя к сумеречным облакам. Быстрее, сильнее, выше. Я чувствовала невероятную свободу и трепет. Мне казалось... Все это настоящим волшебством. Мой первый полет с Вейлоном. Горы, ручьи, покрытые льдом, и атмосфера ночного волшебства. Все это кружило голову, и когда мы опустились на плато, и я обернулась, то почувствовала все то же, что ощущала и драконица. Радость, ликование, счастье. Вейлон обнял меня, буквально поймав, так как ноги подкашивались. «Ты как? Немного холодно». «Это мы исправим». Вейлон подмигнул и подхватил меня на руки. Мы прошли еще недалеко и остановились у пещеры. Рядом был постелен плед, вокруг которого выложены согревающие камни. Побольше того, который я однажды уронила на Вейлона. От них исходил жар, поэтому едва мы приблизились к ним, я тут же сбросила шубку, в ней слишком жарко. Плед был достаточно большим, на нем уместилась корзина. Полагаю, что с едой и напитками а также незнакомый мне музыкальный инструмент. Необычный, достаточно большой и увесистый, треугольной формы с натянутыми на нем струнами. Что это? Традиционный музыкальный инструмент моего народа. Кантели. Хильда играла на нем. Разговоры о сестре все еще были для него болезненны, и я посчитала, что не хочу портить этот романтичный вечер разговорами о проклятии. По крайней мере, не сейчас. «А ты умеешь играть на нем?» хотя вопрос странный, будто бы он взял его, если бы не умел. — Немного. — Мне бы хотелось услышать, — сказала я завороженно, и Вейлон улыбнулся. — Кажется, я угадал с путем покорения твоего сердца, хотя сначала я бы все-таки предложил согревающий глинтвейн. — О, неужели? Жена моего брата Джесселин готовит превосходный глинтвейн. Вряд ли ты сможешь меня удивить. Вейлон фыркнул. Мы опустились на плед, я немного смущалась, поэтому села на край, но уэйлон быстро подтянул меня к себе. Таким образом, я сидела спиной к нему, а сам парень приобнял меня за талию. Он достал две большие металлические кружки с крышками. Напиток внутри оставался горячим благодаря стабилизирующему заклинанию на посуде. Из закуски были сыр, вяленое мясо и цитрусы. Даже интересно, где он взял их в такое время года. Пришлось переходить несколько раз порталами в другую часть материка», — хмыкнул Вейлон, заметив мой вопросительный взгляд. «А вот к тебе портал открыл уже мой отец. Ведь я надел заранее браслеты». «Спасибо», — откликнулась я искренне и, сделав глоток из кружки, потянулась к апельсину. «Мне хотелось очистить его не только из-за вкуса, но и из-за потрясающего аромата». «Должно быть, ты не знаешь, но это мои любимые фрукты». В моей семье любят вишню, но я и в этом отличилась. Когда я была маленькой, часто бывала в Валерии, королевстве эльфов, и там полюбила эти фрукты. — Знаю. — Знаешь? — изумилась я, полуобернувшись к нему. — Ты, должно быть, не помнишь, но когда мы обучались в Романии, тебе посыльный передал коробку с апельсинами, подарок от отца. Я помню, как ты бережно несла их, твои глаза сияли. Я негромко рассмеялась и покачала головой. «Вейлон, ты действительно успел настолько меня изучить?» «Я наблюдательный. Тем более я не мог оторвать от тебя взгляд. Никогда. Слишком ты восхитительная». Последнее было не просто словом, а признанием. Его голос слегка дрожал. Мое сердце забилось быстрее, и я не знала, что сказать в ответ. Сказать, что он тоже восхитительный. «Он и так об этом знает». Да и разве делают комплименты любимым мужчинам лишь потому, что они их сделали нам? Думаю, нужно действовать тоньше. Я поцеловала Уэйлона в уголок губ и тут же, смутившись, вернулась к чистке апельсинов. Инвергард шумно вздохнул и прижал сильнее, вдыхая при этом запах. Должно быть апельсинов, потому что он пропитал воздух под теплым куполом. Я очистила апельсины, оторвав одну дольку, положила ее в рот дракона, а потом съела вторую. Прикрыл от наслаждения глаза. «Сладкие!» «Каково тебе жилось в семье Энвергардов?» «Хорошо», — искренне откликнулся Вейлон. «Я стал их сыном, которого они любили. Конечно, есть еще Тайлер, мой младший брат, и, полагаю, их кровный сын и наследник. Но они никогда не делали различия между нами тремя». «Они действительно хорошие люди. Я бы хотела с ними познакомиться». — Обязательно. Вейлон поцеловал меня в висок. — Они тоже ждут встречи с тобой. Я рассказал о тебе еще очень давно. — Вейлон! — возмутилась я, снова полуобернувшись к нему. — То есть ты хочешь сказать, что вся твоя нарочитая отстраненность была лишь бравадой? На самом деле ты давно решил, что мы будем вместе? Ледяной дракон рассмеялся и покачал головой. — Не так. Я всегда пытался спасти тебя от себя и своего проклятия. К тому же Хильда подливала масло в огонь. Я чувствовал ответственность перед сестрой. Боялся, что ее душа никогда не обретет покоя, если мы решимся быть вместе. Но я не справился. Не смог контролировать свои чувства к тебе. Они оказались сильнее меня. — Твои чувства или чувства твоего дракона? — уточнила я, ощущая, как щеки полыхают. Губы пересохли. Я сделала глоток пунша, но это не помогло. Едва я оказалась в водовороте взгляда Вейлана, как по телу прокатилась волна жара. Он даже не представляет, какой эффект на меня оказывает. Мои, Рика. Чувство дракона — это инстинкт, который я пытался подавить. Он подталкивал меня к тебе, но его пересилить было легко. Просто найти другую истинную. А я не пытался, пуговка. Я был уже пленен тобой. Слушать бы и слушать. Сердце трепетало. Голова кружилась. Казалось, сейчас я могу подарить ему всю себя, без остатка, без сожалений. Слишком сильно любила в ответ. — Ты просила сыграть? — Уэйлен прочистил горло и немного отстранился, взяв в руки инструмент. Он поставил его почти вертикально, слегка наклонив верхний угол к себе. — Только не рассчитывай на многое, я никогда не уделял должного времени музыке. Пальцы коснулись струн. Первый звук сразу же дотронулся до моего сердца, заставив мурашки побежать по коже. Я вновь сделала глоток Глинтвейна, внимательно глядя на Вейлона. Он перебирал струны легко, почти невесомо и искусно. Размеренная и спокойная музыка уносила в мир фантазий и грез. На такую музыку легко ложились сказки и предания. Она наполняла душу светом и теплом, От счастья и спокойствия захотелось прикрыть глаза. Настолько это было прекрасно. Вейлон Энвергард в который раз меня удивил. Разве я могу любить кого-то другого? камаи даже не на что надеяться. Да, моя драконица всякий раз замирала, когда я думала об огненном истинном, Но мое сердце оставалось абсолютно безучастным. Ведь оно было отдано Энвергарду. Вейлан улыбался, когда я перебирал струны, и в какой-то момент поднял взгляд. Пальцы сбились с ритма, а улыбка растаяла. Его глаза тут же покрылись ледяной коркой. Вот только улыбка так и не вернулась к нему. Он втянул громко воздух и затем моргнул. Вейлан, я. Он осекся, нахмурился, отложил инструмент, осмотрев меня с ног до головы, проверил заколки на моих волосах, а потом прислушался к своим ощущениям. «Твоя драконица изменила свое отношение ко мне. Что происходит, Рика?» Я вздохнула и прикусила внутреннюю сторону щеки. Рано или поздно нам бы пришлось об этом поговорить. «Извини, не хотела портить сегодняшний вечер этим признанием, вэйлан Сегодня мы поговорили с Эрингом Камай И, пожалуйста, только не нервничай, дай мне договорить, хорошо? Я не виновата в этом, это все магия. Но так получилось, что он мой истинный». Вейлон застыл, недоуменно смотрел на меня, а затем невесело усмехнулся. «Теперь понятно», — кивнул он. «Но он ведь жил полторы тысячи лет назад, как такое возможно? Хотя, погоди, ваши источники были связаны какое-то время. Этого хватило, чтобы между вами установилась связь?» «Я пришла к этому же выводу. Поверь мне, я сама бы не хотела...» «Подожди, Рика, давай уточним один момент». «Если твоя драконица отдалилась от меня, значит, она все еще может быть связана с другим?» Я застыла. Сердце пропустило удар. Вейлон понял то, о чем говорили ярый отец. То, чего бы мои родные хотели для меня. Но это был не мой выбор. «Вейлон, но я уже выбрала...» «Стой!» — он прислонил палец к моим губам. «Не произноси того, о чем пожалеешь». Если твоя драконица может быть связана с Камаей, то тебе не угрожает опасность до того момента, пока мы не будем связаны. — Вейлон, кажется, ты забываешь, что мной управляет не только драконица, — обиженно откликнулась я и убрала его руку, сжав ладонь. — Ты отвергаешь меня сейчас? — Я лишь хочу тебе счастья, — воскликнул Энвергард и вновь притянул меня к себе. — Рика, не будь я влюблен в тебя, думаешь, пошел бы на поводу своего дракона. — Я чувствую к тебе не только притяжение, но и трепет, желание защищать, заботиться. И я не желаю для тебя той судьбы, которую ты получишь рядом со мной. Я была так обескуражена признанием Вейлона, что в первое мгновение не знала, что и сказать. Щеки вспыхнули румянцем, я облизнула пересохшие губы и продолжила. Камая знает способ, как связать наши магии. Тогда я смогу выжить и выносить наших детей, понимаешь? «Но Камайя никогда не расскажет этого. Разве не так? Ему очень повезло, что у него нашлась истинная. Он не отпустит тебя». «А ты? — уточнила я. — Ты так легко меня отпустишь?» Вейлон смотрел завороженно, затем моргнул. «Да, я могу найти и других». Сердце разбивалось вдребезги, и между этими осколками текла густая кровь. Мне становилось тяжело дышать, я отстранилась и стиснула зубы. Боли, обида, поднялись вихрем, сметая на своем пути здравый смысл. — Тогда зачем ты здесь? Иди, а я выйду замуж за Камаю, рожу ему прекрасных темноволосых детишек и буду счастлива. Вперед, Вейлон! — Зачем ты так? Рика, мне тоже больно. Но даже если он расскажет подробности ритуала, остается еще проклятие. Выносить детей от меня хорошо, допустим, а отдать в чужую семью ты их сможешь? Теперь я уже не смогла сдержать слез. Глаза увлажнились, я сильнее сжала зубы, пытаясь совладать с эмоциями. — Тебе действительно лучше выбрать его, — прошептал Вейлан. — С ним ты будешь счастлива. То есть мои чувства не в счет? — Как и мои. Магия сильнее нас, Рика. — На жене моего брата было проклятие, — сказала я отрывисто. Она должна была умереть, не дожив до двадцати. — Знаешь, что сделал Данияр? — Закрепил связь. Она умоляла его бросить ее ради его же блага, но он ни на минуту не сомневался в том, что у них все получится. Они преодолевают любые препятствия, в том числе какое-то проклятие. — Я бы так же рискнул своей жизнью ради тебя, пуговка, но рисковать твоей жизнью и счастьем я не намерен. — Давай вернемся. Я хотела возразить, но обида сдавила горло, раз он так хочет. Я поднялась и вышла из-под купола. Отойдя на достаточное расстояние, сама обернулась драконицей и взлетела, направившись в сторону дома. «Вот так! Неужели это все закончится вот так?»